Ответить Резинкин не успел. На опушке снова что-то сверкнуло. На этот раз не так ярко. Звонко чирикнула неведомая и невидимая птичка. И в тот же миг из невысокого бетонного бордюрчика на краю крыши брызнули крошки пополам с пылью. Через пару секунд донесся какой-то несерьезный, еле слышный шлепок. — Заорал Валетов, подскакивая и прямо в воздухе, переворачиваясь пузом вниз. Не пать, а тревога! Резинкин подхватил свой автомат, почти не целясь, прошелся длинной очередью по лесу и заорал еще громче. Боевая тревога! Прикрой, я хоть оденусь! Фрол по-пластунски лозил на горячем, залитом старым битумом бетоне, и шипел, обжигая живот. Схватить одним движением форму и снаряжение не получалось. Во-первых, все лежало отнюдь не в общей куче. Во-вторых, охапка набиралась солидная. И в-третьих, попробуйте в придачу ко всему легким движением подхватить и утащить почти пудовый броник. Поневоле приходилось извиваться, дергаться, и мечтать только об одном, чтобы эти движения помешали снайперу прицелиться поточнее. «За вышку ползи! За вышку!» Виктор попытался взять на мушку примерно те кусты, в которых заметил быстрый огонек выстрела. Дал еще две очереди покороче. «Да брось ты штаны! Потом наденешь! Хватай ствол и броник!» А внизу, во дворе... Уже гремел Простаков. «Тревога, тревога вашу душу! Кисляк, шишигу заводи! Ворота закрывай, ворота! Багор, ну куда прешься? Наверх давай! Забо! Извините, товарищ рядовой, проходите, пожалуйста!» Через несколько секунд Сибиряк осторожно выглянул на крышу. «Вы тут чего, живые? А то куда стрелям-то?» вон туда, по лесу! Резинкин выпустил остаток рожка, отстегнул магазин, перевернул и вставил второй, примотанный изолентой. — Сейчас покажу! — Да погоди ты трещать! Леха выпал с цириком. — Че тут было-то? — Снайпер тут был. Валетов добрался до уложенных вместо бруствера тракторов, Скорчился за мотором и начал натягивать штаны. Только не тут, а там. Лежим, никого не трогаем, и вдруг бац-фить! Хорошо, с первого раза не попал. Хорошо, а тебе особенно. Простаков подполз к Виктору, отодрал бинокль и начал лично осматривать поле боя. Вот ранили бы, а потом объясняй лейтенанту, почему в пузе дырка... А одежда целехонька. Все люди, как люди, сменятся с поста и загорают. Один ты вечно чудишь. Не вижу я там ни хрена, ни в бинокль, ни простым глазом. А он у меня наметанный. Может, уполз уже? Чего ему сидеть, если вы его обнаружили? — Это точно! — раздался с лестницы сонный и злой голос лейтенанта Мудрецкого. — Теперь он подождет! — пока еще какое-нибудь чмо на посту стриптиз устроит. А то с такого расстояния броник-то может и не пробить. Валетов, ты в курсе, что у нас новая броня на БРДМе до сих пор не покрашена? В общем, чтобы к утру готово было, я лично прослежу, чтобы ты никому эту привилегию не уступил. Ничего, не бойся. Если неровно будет, за камуфляж сойдет. С утра, как пригрет, красочка бэй с травы исахнет. Вечером можно будет и второй слой положить. А второй-то зачем? Может, одним обойдемся? Взмолился Фрол. Все равно, как домой поедем? Все лишнее скидывать? Будешь пререкаться с командиром. Заставлю забор красить в три цвета. «По всему периметру, снаружи», — пообещал взводный. «А то приедет нас провожать сам генерал Крутов, а у нас забор до сих пор не покрашен». «Не получится снаружи, товарищ лейтенант», — вступился Простаков. «Вот подстрелят его, а кто красить будет?» «Не догадываешься?» — искоса глянул на сибиряка Мудрецкий. «Кто спросил, тот и будет». Расслабились бойцы. «В армии забор — это все. Важнее его только плац. Кстати, тоже надо бы устроить. Двор выровнять, вычистить хорошенько. Бетон нормальный сделать, разметочку. Валетов, ну-ка глянь. По-моему, снайпер уже вернуться должен». «Где?» Фрол высунулся из-за трактора. На опушке снова мигнуло, на этот раз в другом месте. Из ржавого мотора с грохотом и визгом вылетел снова красноватых искр. Ну, хоть бы каску перед этим надел, Валетов. — Леха, видел, где он сидел? — Можешь не целиться, там его уже нет. — А вы что, разглядели его, товарищ лейтенант? Восхитился Резинкин и без бинокля, а я бы не сумел. Тут не уметь, тут думать надо. Ничего, сейчас он у нас поплачет. Так, Простаков, остаешься здесь и особо не высовываешься. А вы, два пляжника, ползите за мной. Поедем, шуганем малость. Ох, и не нравится мне все это. Минуты через две-три огромная ржавая коробка с грохотом вывалилась из ворот И поползла, держась подальше от кустов опушки. Жирные черные клубы дыма, поднимающиеся из-за башни, делали ее, похожей на сбежавший из фильма про гражданскую войну, паровоз бронепоезда, еле различимый на такой туше стволик, был повернут к лесу. Время от времени из него вырывались колючие огненные язычки. Стук пулемета терялся в лязге железа и надсадным воя мотора. И еще одну, весело заорал Мудрецкий, выталкивая в приоткрытый люк картонный цилиндрик дым шашки. Нечего их жалеть. Все равно никто и даром не берет. Товарищ лейтенант, а зачем мы вообще дымим? Поинтересовался валетов. О, черт, лента кончилась! «Витек, подай коробочку, она у тебя за спиной слева». «Набойдешься!» Резинкин вцепился в руль, как пассажир «Титаника» в спасательный круг. «Сам дотянешься, не до тебя сейчас». «Так, оба замолчали, я опять Черкова вызывать буду», — распорядился Юрий. «Чтоб ни слова вашего в эфире». «Так, замолчали, включаемся». «Триста шестьдесят шесть! Триста шестьдесят шесть! Я сорок два тридцать пять! Я сорок два тридцать пять! Отвечай! Триста шестьдесят шестой! Ты где там пропал? Прием!» «Да здесь я, здесь! Куда ж я денусь-то?» Наконец проворчал в наушниках голос коменданта. «Что у тебя там, тридцать пятый? Что за стрельба? Чего вымудряешься?» Я же слышу, только один ствол работает. Прием. Обстреляли меня? Триста шестьдесят шестой. Чуть по-часовому не попали, причем два раза. Сейчас этого грёбаного снайпера выкуривать буду. Приезжай, заберешь, что останется. Только противогазы возьми, как понял. Да ты что? Ты в какой конец охренел? Сорок два тридцать пять. Какой обстрел? Какой снайпер? — С местными еще тогда договорились. Ты соображай, что делаешь. Прием, блин. — Валет, как там наш дым? — поинтересовался Мудрецкий вместо ответа. — Не расселся еще? — Висит, товарищ лейтенант, — доложил Фроу. — Мне уже то место не видно, все застилает. — Ага, отлично. — Водитель, стоп. — Экипаж «Газы». Средства защиты надеть!» Юрий откинул вопящий шлемофон за спину и потянул из сумки резиновую маску. Натянул, выдохнул и посмотрел на мир через круглые окошки. Вернул шлем на место. Два монстра с ребристыми головами и дырчатыми пятачками мембран изумленно таращились на своего командира. Да вы что, прихлебнулись там, в самом деле, бушевал Черков. Сейчас он воспринимался как-то смутно и нереально, словно виртуальный персонаж в компьютерной игры.